Глава 59 Элис Эммон вернулась в Лондон осенним днем, окутанным затухающими красками. Пахла туманом и свежестью. Она почувствовала, что вернулась домой. Странно родиться и вырасти в одном месте, а домом считать другое. С Алисой произошло именно так. Санкт-Петербург навсегда останется в ее сознании города Манны Эммон. Теперь, когда бабушки не стало, город потерял сакральный смысл. Сдержанно улыбающийся пол встретил в Хитроу. Он же привез в общую квартиру в районе Паддингтон. Попытался устроить ужин в честь подруги. Ничего не вышло. Элис не хотелось никого видеть, даже всегда шумную добродушную чинцию. Слишком много предстояло переосмыслить. Не стоило тратить жизненные ресурсы на пустые разговоры. В итоге ужинали втроем с Полом и Аделлой Гипс, изо всех сил пытающиеся не давить на Элис. Получалось с огромным трудом. Элис была рассеяна, витала в своих мыслях, порой ослепительно прекрасных, а порой болезненных, жалящих, пронизанных горечью сожалений, недоумением, неприятием и сомнениями. Все же она нашла в себе силы подтвердить участие в сборном концерте выпускников Академии в Королевском театре Ковент-Гарден, выступления в Барбикан-Центре и Кардиган-холле. И самое главное на концерте памяти Анны эммон в главном зале центра Роял-Фестиваль-Холла, одном из самых крупных, комфортных, добротных залов Лондона. Почтить память Великой Скрипачки. Выразили желание звезды первой величины. У Элис закружилась голова, когда адела называла имена. «Ты не можешь отказаться». Пол встретился со вспыхнувшим неверием в себя с взглядом подруги. «Но...» «Как? Как объяснить собственный стыд за все, что происходит с фамилией Эммон сейчас?» Элис Эммон не поп-звезда, не рок-идол. и не голливудская старлетка, попавшая в некрасивую историю с адюльтером и наркотиками. Она прошла огромный путь, была приверженцем академической игры, приручила скрипку жана Батиста Виома с уникальным самобытным звучанием, ярким, интенсивным и недостаточно гибким. Наследница всего, что оставила на бренной сумасшедшей земле Анна Эмман. Однако... День за днем её имя звучит в хрониках светских новостей, и скандал всё набирает и набирает обороты. Непрекращающийся стыд — вот что ощущала Алиса. Непроходящее чувство вины. Концерт в честь Анны эмон музыканты, перестроившие расписание, графики, сорвавшие репетиции, лишь усугублял бесконечный, неисчерпаемый стыд. Элис. Нервно улыбнулась Адель. «Я понимаю твою растерянность, но хайп — это прекрасно. Хейтеры — самые верные фанаты. Они делают то, что не под силу всей медиаиндустрии вместе взятой». В итоге она дала согласие присутствовать на концерте памяти бабушки. Анна Эммон, сознательно остававшаяся в тени последние годы, заслуживала овации восхищенной публики в свою честь на одной из лучших площадок мира. И она получит все, что причитается. Даже если это будет последнее, что сделает ее внучка. «Я буду рядом». Пол кивнул и легко сжал ладонь Элис когда Адела засобиралась домой. Как же сильно она хотела, чтобы это была рука Саши. Его пальцы прошлись по кисти, очертив синего едва выступающих вен, оставили теплый след на пальцах, ударились о древесину столешницы. Но Саша находился в США. У него была своя борьба. Сдаваться он не собирался. Не мог. В аэропорту Кеннеди Александра Хоконена встретила оголтелая толпа папарацци, заглядатаев, журналистов. Элис невольно сжалась, когда увидела кадры, мгновенно облетевшие сеть. Отслеживала она и статьи, посыпавшиеся, как из руга изобилия, стоило ноге чемпиона ступить на землю нового света. Бесконечные ток-шоу, рассказы очевидцев и настроение поклонников на многочисленных фанатских сайтах. Все, что происходило в России, шквал негодования и склизкого любопытства свалившиеся на Элис, не шли ни в какое сравнение с бурей вокруг имени Александра Хокканена. Как не сравнить волнение на озере коттеджного поселка на границе России и Финляндии и океанские волны? Нет ничего ужаснее неоправданных ожиданий фанатов. Александр Хокканен, много лет находившийся на вершине людского обожания, недосягаемости, посмел не соответствовать идеалу, придуманному толпой. Никогда не думала, что Алекс изменяет жене. Променял Мэриан на наркоманку. Он сам наркоман, все спортсмены-наркоманы. Майк Тайсон, Диего Марадона. Я запрещу своему сыну смотреть выступление с этим Хоккененом. Самые безобидные комментарии скандала вокруг имени абсолютного рекордсмена по золотым медалям и многократного чемпиона мира по плаванию. Элис не могла вообразить прессинг, под который попал Саша. Однако он оставался спокоен. Никак не реагировал на выкрики толпы, фанатский гнев, беснующихся, как ведьмаки на шабыше, журналистов. На выкрики, вопли, стенания, прыгающих словно блохи корреспондентов Смотрел поверхностно и равнодушно, с толикой неизменной доброжелательности. Молчал и тренерский штаб Хокканена.